Рените. Сейчас понедельник, 22 ноября. Наши дни. Джо отправился в больничный кафетерий, чтобы купить кофе. Мы приехали рано утром, когда услышали в новостях, что нескольких жильцов сгоревшего дома привезли сюда после пожара. Никто не говорит нам, кто пострадал или остался в живых. Перед главным входом больницы собираются фотографы и журналисты с микрофонами. Поодаль я вижу две автомобильные репортажные станции, одна со спутниковой тарелкой на крыше. Ember Alert был объявлен для Розаской детей Форпса, шестилетнего Дога и четырёхлетней Шеви. Бэт Форпс находится в бегах вместе с детьми, и, думаю, я знаю причину. Я ответила на звонок дальнобойщика и снова выслушала описание платиновой блондинки с волосами до пояса, которые развевались на ветру. Я уверена, что это была Бет. Той ночью она преследовала Лиину на мосту Дьявола вместе с ещё неопознанным мужчиной, а вскоре Лиина была убита. Элен Геллой, мать Бет, работает в этой больнице в отделе закупок медицинского оборудования. Мы с Джио надеемся подстеречь её, если она приедет. Мы попали внутрь ещё до того, как больничная служба безопасности преградила журналистам доступ в здание. Репортёры также хотят поговорить со мной. Мой телефон разрывается от звонков. Сегодня утром женщина-репортёр из Global TV вышла в эфир с сенсационным сообщением, что я являюсь дочерью Клейтона Джей Пелли и что мой отец был убит в тюрьме. Информация становится вирусной. Я и мой подкаст попали в историю. Реверберация. Это одно из последствий расследования в живом эфире. Волновой эффект, который распространяется в реальном времени. Старое уголовное дело, которое казалось давно раскрытым, превратилось в жаркую новость, затрагивающую живых людей. Джео возвращается из кафетерия с двумя большими пластиковыми стаканами кофе. Его глаза сверкают от волнения. "Думаю, я только что видел Мэдди и её девочек в кафетерии", приглушённым голосом сообщает он и садится рядом со мной, чтобы никто не мог подслушать. "Я держался позади, когда медсестра уводила девочек по коридору, и слышал, как кто-то сказал, что с их матерью всё в порядке, но очень грустно, что так сложилось с их отцом. Слава богу". Я отворачиваюсь Мне хочется плакать. Я больше не управляю тем, что выпустила на волю. И какой бы волнующей и увлекательной ни была эта история, теперь я сломлена и напугана. Я думаю о предупреждении Рейчел в кафе-ресторане. Вы не можете отправить это в прямой эфир. Это не полная картина. Нельзя придавать это огласке, пока мы не узнаем всю правду. Если вы выпустите это наружу, оно причинит непоправимый ущерб и приведёт к непредсказуемым последствиям. Была ли я слишком опрометчивой, безответственный? Нужно ли было провести более глубокое расследование прежде чем выпускать в эфир последний эпизод? Рэтчел советовала мне придержать выпуск четвёртого эпизода, тихо обращаясь я к Джо. Она сказала, что я ещё не осознала полную картину этой истории. И что люди могут пострадать? Я Я просто не думала, что дело может так обернуться. Люди в горящем доме. Маленькие дети едва не погибли. Другие дети в опасности и находятся в бегах вместе с матерью, которая может быть убийцей. Что я натворила? Эй, тихо говорит Джио. Он ставит свой кофе на столик перед нами, обнимает меня и привлекает к себе. И я опять позволяю ему сделать это, и дивлюсь тому, какое уютное впечатление это производит. Меня будоражит ощущение тёплого контакта и чувство общности, связанности. Мне нужен этот мужчина. Просто я до сих пор не сознавала, как сильно он мне нужен. Мне одновременно кажется, что я очень хорошо знаю Джо, и совсем не знаю его. Ты ничего не могла изменить, Трен. Он отводит волосы с моего лба. Этот клип, он уже был поставлен в сетку вещания до того, как ты узнала о гибели Клейтона. Он вышел в эфир прежде, чем ты встретилась с Рейчел в том ресторане. Ты не могла забрать информацию у тех, кто уже получил её. Я тролца о ладонями. Возможно, мне следовало с самого начала придержать его. чтобы лучше разобраться в контексте. Я беспокоюсь за этих детей, Джио, за детей Бет. Я удерживаю его взгляд и шепчу. Как думаешь, Бет и тот мужчина, который забрал её детей, организовали убийство моего отца? Ты делаешь поспешные выводы, Трин, говорит Джио. Полиция ищет автомобиль с рисунком в виде паутины на борту. Байкерская шайка всадники дьявола. Он смотрит на кучку репортеров, собравшихся за окнами. Ветер треплет их волосы и раздувает пол и пальто. «Да», — шепчет он, — «думаю, это возможно. Если бед была на том мосту, она могла иметь за душой нечто действительно страшное, о чем следует молчать. Достаточно страшное, чтобы воспользоваться связью со всадниками дьявола для покушения на твоего отца. А потом удариться в бега вместе с детьми, оставив позади своего мужа и прежнюю жизнь. Бедный Джонни. Да. Я вижу Рэйчел идущую по коридору в сторону прихожей. Она торопится к выходу. Вижу тот момент, когда она замечает за окном толпу репортёров. Она резко останавливается, словно перед стеной. Она явно растеряна. Я вскакиваю и устремляюсь к ней. Рэйчел Она разворачивается на месте, ее лицо напрягается, когда она видит меня. Она выглядит измученной и опустошенной, загнанной в ловушку. С Мэдди все в порядке. Она молча смотрит на меня, впитывает мое настроение, впивается в меня лазерным взглядом. Шум за больничными окнами отступает на задний план, на какой-то момент мы с ней остаемся наедине, запертые в капсуле времени. Я опасаюсь худшего. Неужели её дочь не выжила? Я Джо видел девочек, Лили и Дейзи, говорю я. Я знаю, что с ними всё хорошо, но Даран мёртв. У меня кружится голова. Ответственность за происходящее. Не этого ли я хотела? Находить и распутывать тайны этого городка, пока правда о той давней ночи не выйдет наружу. А, Медди. Она поправится, Рэйчел колеблется. Её взгляд перемещается между мной и растущей толпой снаружи. Потом она поворачивается ко мне. Ладно, я готова. Я принимаю ваше предложение и буду говорить. Я не произвольно открываю рот. Вы хотите сказать, я сделаю это. Приму участие в вашем шоу. Расскажу обо всём. Медди только что дала показания для полиции и сказала мне, что посоветуется с адвокатом, но она хочет поговорить и с вами тоже. Я не нахожу слов. Я в долгу перед вами, Тренти, тихо говорит Рейчел. Она медлит, и её глаза вдруг затуманиваются. Дженни, мы все в долгу перед вами. Все мы части этой истории. И вы тоже. А время для секретов уже прошло. Вы знаете, кто это сделал? Кем был убийца Лины? Да. Её прямой ответ похож на удар под ложечку. Жаркий коктейль из адреналина, восторга, нервозности, гнева и возбуждения закипает у меня в груди. Это был обед, да, говорю я. И кто-то ещё, мужчина. Она тяжело сглатывает. Нам позвонил водитель-дальнобойщик, объясняю я. Он слушал подкаст, он помнит ракету и помнит, как видел Лиину в ту ночь на мосту. За ней держась в тени следовали два человека: девушка со светлыми волосами до пояса и высокий парень в вязаной шапке. Значит, был свидетель. Видимо так. Рейчел кивает и снова косится на колонну репортёров перед входом. Она выглядит предельно усталой и проводит рукой по спутанным волосам. "Это хорошо", шепчет она. "Свидетель это очень хорошо. Кто был тот парень, Рэйчел?" Она встречается с моим взглядом. "Дэрен, муж Мэдди. Мой зять и отец моих внучек. А я не знала. И никто не знал, даже Мэдди, до тех пор, пока он не поджёг дом." Он хотел забрать их с собой, хотел, чтобы все умерли. Потрясение холодной волной окатывает меня. Я. Мне так жаль, Рэйчел. Бывшая следовательница смахивает слёзы. Медди, она действительно хочет поговорить со мной. Рэйчел кивает. Да, и насчёт того, что ваш отец сделал с ней, если захотите узнать. У меня перехватывает дыхание. Я действительно хочу знать, но какая-то часть меня внезапно колеблется, боится всё услышать. Но я должна. Мне это было нужно с тех пор, как я впервые увидела фотографию отца. Все люди хотят понимать, откуда они происходят, кто они такие. Это путешествие началось, когда я была маленькой девочкой, которая начала задавать вопросы о своём трагически погибшем отце. Все дороги привели меня сюда, в эту больницу Твинфоулс, где я родилась. Перед пожилой женщиной-детективом, которая меняла мне подгузник и упрятала моего отца в тюрьму. Я должна знать. Рэйчел Колеблеца как будто размышляет, стоит ли добавить что-то ещё. Вы кое-что сказали в Trinity, ещё в первом эпизоде вашего подкаста. Вы задали вопрос Если город воспитывает ребенка, может ли город убить его? Так оно и было. Мы все вместе убили Ли и Нурай. Все мы отворачивались и постоянно смотрели в другую сторону. А если вы спросите, кто поджег дом вчера вечером? Все мы сделали это. Потом она делает нечто совершенно неожиданное. Она обнимает меня и шепчет мне на ухо. Мне очень жаль. Какой-то фотограф внезапно прорывается через охранников и распахивает стеклянную дверь больницы. Он поднимает камеру и щёлкает затвором. Срабатывает вспышка. Я слышу крики. Прибегает охранник и хватает фотографа за руку, когда его выволакивают наружу, фотограф кричит: "Рэчел Харт, как ваша дочь? Как ваши внучки? Вы можете что-то сказать?" Джео подходит к нам, поблёскивая тёмными глазами. У меня есть новости, тихо говорит он. Только что видел в Твиттере, сотрудники RCMP перехватили Бэт Форпс и Зейна Ролли. Дети в порядке. Он делает глубокий вдох. Они пытались сесть на паром до Порт-Анджелеса в Виктории. Они собирались бежать в Соединённые Штаты, но пограничный патруль остановил их. Мать Бет выходит из коридора. Она смотрит на нас с абсолютно потрясённым видом. Рэйчел устремляется к ней. Мне только что позвонили, говорит Элен Гэллой и начинает плакать. Они в безопасности. Моим внукам ничего не угрожает.